что приуныл комбат он легонько толкнул меня плечом потом взглянул обесппооеенно на серое небо на туче над лесом нам надо спешить скоро темнеть начнет неподалеку от нас возле кустов и закрывающих реку толпились красноармейцы вился над головами голубоватый дымок от папиросок вспыхивал и обрывался смех ребята со скрытой любовной насмешкой Допрашивали Прокофия Чертыханова. Ефрей-то распахнул шинель, сдвинув с олба на затылок пилотку, Двумя ногтями держал возле самых губ Крошечную горящую точечку окурка, Казалось, его задубелые пальцы и его губы Не чувствовали огня. И, прищуря один глаз, Хитро и снисходительно Оглядывал бойцов, как неразумных детей. Чертыхан — Доложи-ка нам боевую обстановку, — строго сказал Петя Куделин. — Ты должен знать все, ты с начальством на равной ноге. Прокофий отнял от губ окурок, взглянул на него, сожалея, что папироса так быстро сгорела, затем швырнул в жухлую траву и придавил сапогом. — И начальство тоже люди, Петя, — сказал Чертыханов негромко и с грустью. Им тоже не мешает лишний раз послушать солдата. Попробуй-ка походить в одежде, к примеру, генерала. Попробуй покомандовать в такой час, да такими, как ты, Петя, или как я, или Мартынов. «А чем мы плохи?» — спросил сержант мрачно. «Какое там плохи?» — Прокофий покачал головой. «Другого такого солдата, как наш советский». Обшаришь всю планету, не встретишь. Но души в нас чересчур много, Не вмещается ни в какие берега, Разлилась вширь. В атаку кидаемся, не попадайся, немец, Зубами загрызем, как по нотам, А пленного захватим, Сейчас же с ним последний сухарь пополам, Кисец с табачком пополам. Так-то, Петя? «А насчет боевой обстановки на данный момент объяснил бы, да карта под рукой нет. Скажу только, что бой идет километрах в тридцати отсюда, не ближе. По запаху пороха чую». Он ухмыльнулся. «Вам ясно, товарищи бойцы? Я вас больше не задерживаю». Красноармейцы, ожидавшие от ефрейтора чего-то более смешного, Разочарованно притихли и разошлись с неохотой. Чертыханов, подойдя ко мне, сказал. Лейтенант Тропинин идет с каким-то командиром. Не нашим. Тропинин подвел к нам старшего лейтенанта. Познакомьтесь, пожалуйста, сказал Тропинин, представляя старшего лейтенанта. Офицер связи штаба армии Ордынова. Здороваясь со мной, старший лейтенант назвал себя Бугровым. Полошинель его были заткнуты за ремень, сапоги в корках засохшей грязи. «Дайте карту», — попросил он. Я вынул из планшета карту, и Бугров, проведя по ней пальцем, указал на населенный пункт северо-восточнее Серпухова. «Здесь расположен штаб армии». «Это точно?» «Пока точно. Что последует дальше, не знаю. Все зависит от активности противника». «Где проходит фронт?» Вчера приблизительно вот здесь. Ладонь старшего лейтенанта опять легла на карту, ноготь большого пальца прочертил линию по реке Таруски по оке возле города Таруса. Затем, определяя движение противника, Бугров пустил стрелу, острием своим вонзая ее в Серпухов. Тяжко вздохнув, он поднял на меня взгляд, как бы говоря при этом. Понимаете, что может произойти, если противнику удастся захватить Серпухов? Глаза у него были синие, но расплывчатые зрачки делали их темными и печальными. С тех пор, как началась война, я ни разу не встречал веселых глаз. Люди смеялись, шутили, рассказывали анекдоты или забавные житейские небылицы, но глаза у них, оставались печальными. Они выражали незатухающую душевную боль. — Чем еще могу быть полезен? — спросил старший лейтенант. — Все в порядке, — сказал я. — Спасибо. — Торопитесь. Подойдя к мотоциклу, Бугров одним ударом ноги завел его, сел в седло и умчался на бешеной скорости. На поляне долго еще держался сизый дымок, пахнущий городской улицей. Проводив Бугрова взглядом, я повернулся к Тропинину. «Готовьте батальон для марша. Порядок движения прежний. Николай Николаевич, ты замыкаешь колонну». Тропинин спросил, «Что делать с машинами, товарищ капитан? Бойцам надоело тащить их на себе. Может быть, расстанемся с ними? В таком бездорожье они практически не нужны. Ни в коем случае». Сейчас бросаться такими вещами просто глупо, даже преступно. На Серпухов двинемся по шоссе, а до шоссе как-нибудь доберемся. Ночью должны прибыть к месту назначения, во что бы то ни стало. Выступаем через двадцать минут. Пошлите вперед разведчиков Мартынова. Я всматривался в карту и пытался угадать, на какой участок нас бросят. Нина тихонько притронулась к моему плечу. «Дима, мне надоело тащиться на этой телеге. Пойду с тобой рядом, можно?» «Конечно», — сказал я, не отрывая взгляда от карты. «Я сам хотел попросить тебя об этом». «Я предупрежу дядю Никифора». Она побежала к подводе, спотыкаясь на кочках, путаясь большими сапогами в полых шинели, смешная, и какая то до боли близкая в этой несвойственной ей одежде на плечи скольких женщин накинула война солдатские доспехи идут они русские красавицы нежные и отважные по дорогам сражений разделяясь бойцами нелегкую мужскую долю я не раз слышал как на поле боя красноармеец, поваленный на земь осколком мины Просил кротко, едва слышно, «Сестрица, помоги». И сестрица, совсем молоденькая, почти девочка, выбиваясь из последних селенок, выносила его, истекающего кровью, в безопасное место, облегчала боль, спасала жизнь. Случалось и плакала втихомолку от сострадания к тем хорошим ребятам, что остались лежать на земле навсегда» и к тем беспомощным, истекающим кровью, и от того, что ей не очень сильной, а часто хрупкой, приходилось тяжело. Батальон построили для марша. Нам было необходимо покрыть этот небольшой, но трудный отрезок пути засветло. Вперед трусцой поспешили разведчики сержанта Мартынова. Плотные тучи, сомкнувшись, заслонили без того слабый свет неба. В сумерках подул ветер, понес холодную дождевую пыль, перемешанную со снегом. Дорога сразу осклизла, и каждый шаг сделался изнуряюще неустойчивым. Часа через два колонна, достигнув шоссе, повернула вправо, и бойцы облегченно и радостно вздохнули. Идти стало легче. Над головами в мокром и темном небе уже зажглись, запрыгали по тучам, как по льдинам на реке, тугие лучи прожекторов. Мимо нас и навстречу, грохоча на рытвинах, мчались грузовики с потушенными фарами, одиночные и целые вереницы. Со скрежетом ползли танки, двигались, как и мы, маршевые роты и батальоны все так же безмолвными тенями брели в сторону Москвы-беженцы. Нина шагала рядом, и я все время чувствовал ее плечо. Изредка наши руки, встретившись, как бы нечаянно долго не размыкались. Ощутив ее тонкие, чуть вздрагивающие пальцы в своей ладони, улавливая во тьме ее улыбку, беспечную, влюбленную и безмолвную, Я на какое-то мгновение забывал о том, что мы не одни, что сзади нас движется целая колонна людей, что мы приближаемся к фронту, что нам скоро предстоит вступить в бой. Я был рад, что она со мной сейчас. — Дима, ты меня любишь? — негромко спросила она. — Люблю, — сказал я. — Очень, очень.